Глава 52. Император Зол, я чувствовала это чешуёй, улавливала ярость в его резком пряно-мятном запахе и не шевелилась. Поздно пытаться бежать, убить, его смерть могла запереть меня здесь. Но даже если нет, даже если задействовать резерв жаждущего крови и воспользоваться управлением голосом, Шанс свалить императора у меня мизерный, не с его золотой бронированной чешуёй. Он разжал пальцы, отпуская мой воротник и отступил. Я медленно встала на колени, не поднимая головы, развернулась к нему и снова застыла, телекинезом придерживая кость. Жаждущий радовал, не дёргался, лежал, словно обычное оружие и даже молчал. Что случилось? Император почти рычал. Чья была кровь и за чего драка, отвечай. Помедлив, я склонилась ещё ниже, уткнулась лбом в холодный каменный пол. Затылок, шея, спина с крылавой зоной всё это было открыто императору, показывая мою покорность. Мозг лихорадочно искал, как всё объяснить так, чтобы меня с Элором не наказали. Император рычал. Я не шевелилась. Сердце голка билось в висках. Мне было страшно, правда, но как-то поверхностно, не глубоко. На смертный приговор я себе уже заработала. Пытки сейчас не подействуют. Возможно, есть способ смягчить ситуацию, вывернуться, но я его не находила. Рыкнув, фыркнув, император пинком отправил жаждущего крови в угол. Гневно зазвенели лезвия у роме, но и теперь жаждущий промолчал. До меня долетел лишь отголосок его сдерживаемой ярости. Я не шевелилась. Тяжело дыша, император прошёлся из стороны в сторону, чеканя шаг по каменному полу. Дракон в ярости на меня защищала поза покорности, пока. Император всё ходил и ходил из стороны в сторону, сопел, порыкивал. Что произошло? Рявкнул он надо мной. Я не шелохнулась. Молчать будешь. Мне нечего ответить, ровно произнесла я. Что делать-то? Имеет смысл упираться и что-то скрывать? Пусть сейчас я ничего не ощущала, но это не значило, что чувства не вернутся, и я, я не могла предать Лора. Снова зарычав, император с шумом распахнул крылья, обдав меня потоками воздуха и резким запахом мяты с нотами бадьяна. Он опять прошёлся из стороны в сторону, навис надо мной, закрывая своей огромной тенью. Поза покорности совершенно не соответствует этому немому бунту, прорычал он. Рассказывай. Я молчала. Наклонившись, император подсунул руку мне под шею и рванул за воротник вверх, миг и прижал меня к стене. Сильные пальцы императора крепко держали шею. Золотые когти сквозь ткань давили на шею. Император закрыл свет магической сферы собой и золотыми крыльями навис надо мной. Мне было страшно, но и как будто нет, хотя сердце колотилось быстро-быстро. Если хватает наглости противиться моей воле, имея и совесть смотреть при этом в глаза. Рявкнул император и жадно втянул ноздрями воздух. Золотые глаза потемнели, уголок губ дёрнулся, и император вдруг резко отступил, остановился в шагах в четырёх. Лицо его будто закаменело в холодно-злом выражении, и только ноздри трепетали. Рассказывай. Запах, пробивается мой настоящий запах, хотя возможно назваться женщиной, единственный способ выйти отсюда живой и невредимой. Верность Телору, конечно, похвальна, процедил император раздражённо. Но ты мой вассал, так что рассказывай, что там натворили мои сыновья, живо. В голове будто что-то щёлкнуло. Его интонации, сами обстоятельства допроса. Вы не причините Телору вред. Если бы я хотел, чтобы кому-то из моих сыновей причинили вред, Я бы расследовал обстоятельства этой кровавой потасовки с гвардейцами и ИСБ. Но даже если не расследую, я должен знать, что случилось. Поэтому хватит упорствовать, рассказывай. Судя по интонациям, он говорил правду. Официальное расследование действительно поставило бы его перед необходимостью реагировать на всё это. Спросив у Илора, принца Арендера или принца Линерена, он тоже должен был бы отреагировать. но уже не по требованию закона, а в воспитательных целях. А мне нужно рассказать всё так, чтобы вина Илора была поменьше, объяснимо. Его высочество Илонар ощутил притяжение к Валерии. Император тяжко вздохнул. Он выразил желание не ощущать ничего подобного и обеспокоенность тем, что не сможет сдержаться. Тогда я позаботился о том, чтобы Валерия носила амулет абсолютного ментального щита. Опасное признание, но без него никак. Это облегчило состояние Лоранаро, но, потом, насколько я понимаю, он узнал, что для него связь избранных возможность спастись, а вам выгоднее породниться с фламирами. Это я произнесла тихо-тихо, прислушиваясь к изменившемуся дыханию императора. улавливая флюиды раздражения. И когда амулет абсолютного щита был снят, ощущение связи и все эти обстоятельства побудили и Лоренера украсть Валерию. Он попытался укрыться в башне порядка, но принц Арендер догадался об этом, сломал запорный механизм. Они переместились на побережье, там произошла дуэль. Наследный принц практически не пострадал, но и Лоренер... Не в состоянии сражаться на дуэлях, грустно подытожил император. Выркнул, снова прошёлся из стороны в сторону и остановился напротив меня. Линьн помог это устроить. Это он исказил показания следящей метки. Не знаю, начало дуэли прошло без меня, я появился позже. Понятно, недовольно задумчиво протянул император и потребовал Дай клятву крови, что никому не расскажешь о случившемся и о том, что я это знаю. Отрастив серебряный коготь, я вспарила ладонь и подняла голову, чтобы заглянуть в сощуренные всё ещё тёмные глаза императора. Клянусь силой ветра, прошептала я метально, вплетая это слово в структуру клятвы. Клянусь жизнью полевой мыши, От ментального усилия в голове всё зазвенело. Что никому не расскажу о дуэли между принцами рода Аран и её причинах и последствиях, и о том, что вам об этом известно. Струящаяся с ладони кровь взметнулась вверх, растекалась по воздуху витым узором магической печати. Я смотрела в глаза императору, а сама телекинезом сдвигала кровавые линии печати. не позволяя ей замкнуться на моей силе и моей жизни, подменяя их на мысленно вставленные в клятву элементы. От напряжения сводило тело. Правки надо было провернуть за несколько секунд, и я успела. Печать с шумом схлопнулась, распространяя вокруг металлический запах крови, но оставила меня свободной. Я не собиралась болтать о дуэли и о том, что император покрывается навей при нарушении драконьих законов. Но кто знает, как дальше повернётся жизнь и навешивать на себя убийственные заклинания глупо. Да и практика не помешает. "Забери своё оружие", велел император Карит. Неслышно выдохнув, я склонила голову и отошла в угол, где лежал жаждущий крови, придерживая кость телекинезом, собрала его блестящее лезвие вместе и втолкнула в безмолвную уснувшую многоликую. Жаждущий легко проник внутрь. «Ко мне!» — приказал император. Все так же, глядя в исцарапанный каменный пол, я подошла. Нас с императором окутало золотое пламя, тряхнуло, и мы оказались в сумрачном мраморно-золотом зале дворца. За окном расстилался знакомый парк, а небо едва уловимо потемнело. Приведи себя в порядок, территорию дворца не покидать. Император опять вздохнул. Оголи запястье. В первую секунду я не сообразила, зачем это, а потом с неохотой подтянула рука в сломанные руки, подняла ее телекинезом. Горячая ладонь легла на предплечье, кольнула жаром и соскользнула, оставив на коже герпаранских с именем императора. Присматривай за ними. Если дойдёт до драки, вызывай меня. Сложив руки за спиной, император быстро направился к двустворчатым золочёным дверям на выходе из зала. Они почтительно раскрылись, а я осталась в некотором смятении. Присматривать за ними, за принцами, до да принц Арендор меня спалит же или ещё что-нибудь сделает. Айлор мог заметить ментальную атаку и Он еще зол на мое предательство, и неизвестно, что с ним, но если император беспокоится о сохранении тайны и слежки, значит жив. Мне же бежать надо, бежать и залечь на дно». «Так, спокойно», — приказала я себе сквозь эти панические метания. «Теперь, когда на мне метко не только и Лора, но и императора, сбежать сложнее, если нарушу приказ сидеть во дворце, мало не покажется». Так, следует спокойно всё обдумать. Как избежать принца Арендера? Надо держаться поближе к Илору, потому что после такого конфликта принц Арендер злится и не захочет его видеть. Я поспела только что заклеимённую меткой руку и плохо слушающимися пальцами приподняла другой рукав. Метка Илора была совсем блёклой. Ему плохо. Скорее всего, он у принца Линера в лабораториях. Илор При мысли о нём что-то сжималось внутри, но больше не налетало слепляющий шквал чувств. Вместо них была потрясающая, гулкая и такая спокойная пустота. Беспокойство императора о повторении драки между Илором и принцем Арендером оказалось напрасным. Илор был не просто плох, а очень плох. Я не знаю, очнётся ли он. Так сказал Линарен, когда я наконец добралась до него, и лежащего на каменной плите Илора. И, честно говоря, Илора я узнала только по рыжим волосам. Настолько он был не похож на себя, бледный и исхудавший, с впалыми щеками и слишком острым носом, слишком бледный, неподвижный. Дыхание его почти не ощущалось. Я не стала задавать глупых вопросов, понимала, Линарен делает всё возможное для его спасения, а я не делала ничего, просто сидела рядом. Никаких особых эмоций не было, но я, несмотря на усталость, уснуть не могла. Я не чувствовала паники, но и покоя не было. В тихой лаборатории я сидела час за часом, глядя на Лора, накрытого простынёй, на долго кровившие раны на его шее, на полкоф анализаторов, забегающих его проверить. Налинера на Линорона, заходившего провести очередной осмотр или попробовать новую бесполезную технику лечения. Часы тянулись бесконечно. А я смотрела на Рана, на такое незнакомое сейчас лицо, на едва-едва совсем редко вздымающуюся грудь. Мне больше не хотелось кричать. Я снова смотрела, как угасает дорогое мне существо, медленно-медленно из-за моей ошибки. Из-за моего просчёта с тем проклятым амулетом. Не будь этого, Илор, он бы похитил Валерио раньше, он бы не погубил себя дуэлью. Кожа Илора оказалась ледяной. Касаясь его шеи, я почти не ощущала биения сердца. Он умирал. Просто умирал. Если раньше он мог пережить год, необходимый для подзарядки родового артефакта после отбора принца Арендора, то теперь этого времени у Илора не было. Избранный и отбор нужны ему прямо сейчас, в ближайшие дни, и я размышляла, как это устроить. Проще всего доставить императора на место, его можно вызвать через метку. Сложности проникновение к родовому артефакту, доставка туда и Илора, и Валерии, а также принуждение императора к проведению отбора. К сожалению, его согласие на это необходимо. Хуже того, пока Элор без сознания, только Император может инициировать начало отбора, и я обязана продержать его под подчинением достаточно долго для этого. И тут все зависело от желаний Императора. Если его решение не проводить отбор Элору было исключительно рациональным, но хочет он именно спасение Элора, то мой приказ голосом поможет преодолеть веление сознания и нести. и продержатся достаточно для проведения отбора. Но если император искренне желал арендуро настоящий избранный и отбора, то приказ слетит слишком быстро, и ничего не получится, а я придётся раскрывать свою личность и надеяться на снисхождение. В горячке боя я как-то позабыл о ценности моего родового наследия, но теперь после всех размышлений полагаю, что смертная казнь мне не грозит. Надзор до конца жизни? Да, но это ерунда. А замуж меня для сохранения дара всё равно отдадут за более слабого дракона. Так что строю жизнь на свой лад, и даже от Дариона совсем отказываться не придётся. А если всё получится, и Лор выживет, император ясно показал, что не хочет лишних обвинений, смерти сыновей. Может, скроет это всё, найдёт способ имитировать не только нахождение избранной Но и сам отбор. Хотя это сложно, ведь отбора будет сразу два, и для третьего Азаранского принца тоже. Но пусть император поищет способы, хоть с Азараном на время рассорится, а Фламиры пусть извернутся и прикроют, раз хотят бескровных к власти присоединиться. Безумие. Все мои планы и расчёты были безумием, и к тому же бессмысленным. Если Фламиры получат власть, прежней жизни для меня и Лора не будет. Единственный способ сохранить текущий баланс сил и продолжить своё дело позволить принцу Арендору провести отбор, получить Валерию в пару. Я думала, мои мысли бежали по одному кругу, к одной цели снова и снова. Минуты истекали в часы, лицо Элора всё больше застрялось. Он умирал. Я видела это собственными глазами. Линарон приходил и уходил, обкладывали Лора кристаллами, чертили на его бледной коже магические символы, вливали родовую магию, вливал собственную кровь. Всё бесполезно. Сердце Лора билось всё медленнее. Поразительное спокойствие спасало меня от криков, необдуманных действий. Обессиленная, запутанная, я сидела рядом, наблюдала и пыталась понять, что делать. И Лор умирал, а я могла ему помочь. но этим ничего не вернуть. Если спасу и Лора, не будет больше совместной службы, я не смогу жить в его башне, мы не будем вместе заниматься делами, но, даже если ничего это не вернуть, даже если такая привязанность глупа, я не могла оставить Лора умирать на пропитанной магии плите. Я не могла оставить его так, и я должна найти Валерию, найти способ проникнуть в подземное хранилище с артефактом, Собрать всех там и заставить Императора провести отбор. Вопрос только в том, как это все сделать в моем нынешнем ослабленном состоянии. Благодаря воспоминаниям Сирен Ларн я знала путь к родовому артефакту. Присутствие даже и бесчувственного Элора могло отключить ловушки. Валерию я должна поработить, только для этого надо снять с нее защитные артефакты. Сейчас может не хватить силы их обойти. И есть вероятность, что Линарен соблазнится на участие в этом, как на научный эксперимент. Но для начала следовало заполучить Валерию, без неё всё остальное бессмысленно. Вставая с выделенного мне стула, я пошатнулась от усталости. В глазах на миг потемнело. Одышавшись, я подошла к каменной плите, и Лор лежал неподвижно. Я коснулась подсохших Слишком явных порезов на его шее, точно такие же пересекали его спину. Сниженная регенерация – это очень, очень плохой знак. Я провела пальцами по холодной, почти острой скуле, по огненно-рыжим прядям и вышла из лаборатории. Пусть нечистокровная, но Валерия – уроженка непризнанного мира, и пока она не привыкнет к магии и Йорона, она ограничена в передвижениях. Концентрация магии на территории дворца слишком высока, так что Валерию не могут держать ни в самом дворце, ни в башне арендора. А вот в лабораториях Линера на для неё наверняка найдётся зона с пониженным магическим фоном. В сумрачных, запутанных, наполненных рокотом коридорах я почти сразу встретила странноватых лаборантов, и один даже знал, где держат Валерию. Я должна вложить в её разум установку стать избранной и Лора. Вдвоём будет легче. Одна я не справлюсь, я иду-то с трудом. И действовать надо осторожнее. Пусть Лорбе сознание, но принц Арендор мог на всякий случай Валерию охранять. Свернув в соседний коридор, я практически налетела на идущего навстречу мужчину. Меня обожгло чужой магией. Я отступила, скидывая голову. Это был принц Арендар.